Глава восемьдесят пятая. Через полчаса Лу вернулся после внеурочных водных процедур. Он выглядел немного бледным, однако от него пахло душистым мылом, и пара адмиральского белья сверкала на нем первозданной белизной. За эти полчаса Джим под охраной Кварли успел вздремнуть и, как ни странно, чувствовал себя посвежевшим. В окнах забрежил рассвет, Однако, судя по всему, досыпать времени уже не было. Квардли пришел с важным делом. Джим в этом теперь не сомневался. Штандандерфактор вел себя как друг, улыбался слишком часто, и вообще его матрица выглядела живее и человечнее обычного. В момент, когда вернулся Лу, Квардли завтракал. Ему накрыли стол прямо в спальне Лу, и тот слегка удивился, когда увидел жующим. «Странное дело», — сказал Эрвель, рассматривая свое белье. «Почему это на Адмиральском исподнем нарисована эта мышка?» «Это что, детские аппликации?» «Это единственный вопрос, который вас сейчас занимает граф», — поинтересовался Кварли, пододвигая блюда с фасоли и с мясом. Когда он был голоден, то принимал даже простую еду. «Не знаю», — пожал плечами Лук. Наверное. После недавнего потрясения его ум еще не восстановил свою природную остроту, и шпильки Квардли пролетали мимо адреса. Вообще-то это не мышка, а императорский герб. Какой же из мышки герб, удивился Лу. Вон машина, которая нас возит, на ней гербы. Мой и Джима. Вот там гербы, так гербы. Сразу видно, что художественная работа. А тут мышонок. В том-то и дело, дорогой мой геральдист, что наш император происходит из рода крысы зеленого холма. Вот вам и ответ на ваш вопрос. А теперь присядьте, господа адмиралы. Пришло время рассказать вам кое-что важное. Джим без вопросов поднялся со своей кушетки, почесал живот и присел к столу. Лу тоже неловко сел неподалеку. А Квардли выбрал с тарелки большое яйцо и, поковыряв его острым ногтем, высосал все без остатка. Затем смял в кулаке скорлупу и тоже отправил ее в рот. «Мне нужен кальций», — пояснил он с виноватой улыбкой. И тут же без перехода заявил. «Господа, за вами устроена самая настоящая охота. Охота на предмет убийства и поедания ваших тел» однако поедать вас надобно живьем от того вас и хотят лишить психической целостности ну чтоб не сопротивлялись женское мясо нежнее вяло заметил эрвиль видимо не до конца понимая что сообщил им квардли а зачем же нас поедать уточнил джим тот кто вас съест господа получит вашу силу а сила ваша хотя и не слишком организована в спонтанном проявлении может быть ужасно разнушительной. «Если ее нельзя контролировать, то кому она нужна такая?» Снова и вяло, но в то же время по теме спросил Эрвиль. «Контролировать ее может тот, кто владеет предметом инвертус. Сила его безгранична». «Значит, за нами охотится похититель инвертуса», – уточнил Джим. «Совершенно правильно», – удовлетворенно кивнул кварли Рызкая взглядом по опустевшим тарелкам. «И это именно его эмиссар выступал тут в роли трех ужасных актеров!» «А в чем его безграничная сила?» — задал вопрос Лу, который постепенно приходил в себя. «Я имею в виду Инвертус». «Ага», — произнес Кварли, обнаружив блюдо с улитками. «Все очень просто, господа. Инвертус, сила его безгранична, может останавливать мир». «Останавливать мир?» – удивлённо переспросил Джим и посмотрел в окно, где уже появляется красноватый краешек солнца. То, что он видел, как раз и было этим самым миром. И как его можно было остановить каким-то компасом с дрожащей стрелочкой, Кэш не понимал. «А как он может остановить мир? Объясните, пожалуйста», – попросил Джим. «Ну», – Кварли проглотил разом полсотни улиток и наморщил лоб. «В общем, как следует из школьного курса мироустроения, мир, то есть окружающее нас пространство, образуется путем вращения внешних субстанций вокруг центральной точки создания каждого объекта. А предмет инверту сила его безгранично как раз и настроен на определение стороны мира или пространства. Правильно?» «Ну да», – кивнул Джим, невольно представляя красно-синюю стрелочку. Значит, если вы смотрите на стрелку в момент, когда она неподвижна, останавливается и мир, ведь ваше сознание тоже стоит на месте, фиксируя только образ самой стрелки. В это самое мгновение вы останавливаете мир относительно своего сознания и обладаете при этом колоссальной энергией, а если при этом еще вас скушать, обоих. «Я ничего не понял», — признался Эрвель, поднимаясь со стула. Однако важность момента прочувствовал и уже готов идти на войну. «Когда начало кампании против северных государств?» «А что за спешка?» Кварди облизывал спачканные пальцы, и это выглядело так, будто он засовывал в рот толстых желтых червей. Эрвель снова почувствовал приступ тошноты. «Последний вопрос», — сказал Джим, поглядывая в окно на восход солнца. «Какую выгоду во всем этом преследуете вы, фактор «Я слуга императора», — улыбнулся тот. «Что хорошо его державе, то хорошо и мне. Вы завоевали для него ангур, теперь покорите север, а потом присоедините к империи и саму чашу. Ведь присоедините!» Квардли испытывающий уставился в переносицу Джима. «Легко», — ответил тот.